Глава 13. Устала. Было только девять часов вечера, но я упала в кровать и спрятала голову под подушку. Странно. Вроде всю дорогу спала в машине, а такое ощущение, что меня не в машине везли, а палками всю дорогу били. Устала, как после кросса на физре. Сил хватило только на то, чтобы поставить на Ноути хаос и скачивать. Интересно, чем у этих двух братьев-то все закончится? И у Кэмерон с Чейзом, которые целовались. Ира с Кости варили макароны на кухне. Костя сказал, «Будет готово, позовем». «Даже если я не помогаю», — съязвила я, «их же помыть надо, почистить». Ирка удивилась. «Раньше я просто дулась молча, а теперь прикалываюсь». «А ты посуду будешь мыть», — ответил Костя. «Раньше я бы обиделась, но сейчас это было справедливо». Хотя не знаю, как я буду посуду мыть. Болит каждая косточка. Надо придумать что-то, чтобы не мыть. Оставить до завтра. «Лис!» — Иркин голос. «Трубку возьми!» Я с кряхтением поднялась с кровати. «Какая посуда! Они что, с ума сошли? Если только мне ей сюда принесут, чтобы я ее лежа помыла!» «Здорово! Это я!» Андрей говорил торопливо, глотая слова, чуть заикаясь. «У меня тут мама в командировку в понедельник вечером едет. В Италию. Ну, в нормальную командировку не в гости к этому. Фредерико. Хотя он звал. Э, так я тебе говорил, она же в турфирме работает». «Нет». «Кьярка спит?» «Да погоди ты, спит, спит. Ну, короче, им надо ездить по городам самим, смотреть, где чего, чтобы потом нашим туристам рассказывать. И, и она меня с Кьяркой оставляет на ночь». А мне тут дело, задание. Делай, что хочешь, сказала я устало. Сам в конце концов поймешь, кто твой Фокс. Ладно, неважно. Я с Кьярой переночую с удовольствием. Спасибо, с облегчением сказал он. Ты настоящий, Андрюх, хорошая. Чего с собой взять? Он молчал. Наверное, все еще думал над фразой, что я настоящий друг, а у меня внутри, там, где желудок, что-то кувыркалось от счастья. И пела «Укладывать яру, Петь ей колыбельную! Утешать, если страшно! Оле-оле!» Я глянула в окно, за которым кто-то сыпал на сонный город снежную крупу, и подумала. А все же ни одной Ирке сегодня выпало счастье. И сердце немножко сжалось. Эх, вот бы папе рассказать. «Фартук, боевик и аллергия». «Не ложись а на краю!» — сонно гудела я. «Аняда! Аняда, Петь!» — закричала Кьяра. Она спрыгнула с кровати, подбежала к моей и ударила меня прямо по носу. Я вскрикнула, будто жутко больно, как будто она мне сломала нос. Из глаз брызнули слезы. «Да перестань ты!» — гаркнула я, утирая слезы тыльной стороной ладони. «Ложись немедленно!» Но она стояла у моей кровати и продолжала упрямо повторять. «Аняда, Петь! Аняда!» «Да не буду я петь!» — расперепела я. «Быстро, ляг в кровать и спи! Без всяких песен! Иначе я не знаю, что я с тобой сделаю!» Она замерла на секунду. Потом ее личико исказилось от страха, и она заревела так, что у меня волосы на голове встали дыбом. «Правда! Они просто зашевелились у меня на голове, как змеи какие-то!» В Сердце что-то бабахнуло, и я, тоже не выдержав, села рядом с ней на пол, схватила ее, прижала к себе уткнулась в ее кудрявую башку, пахнущую шерстяной шапкой, еще таким нежным, детским, трогательным. И заплакала. Заплакала от ужаса. От ужаса, что сказала ей эту жуткую фразу. «Не знаю, что я с тобой сделаю». «Что я собираюсь с ней сделать? Отшлепать?» «О, нет». И я зарыдала еще громче к Яры. «Когда? Когда это началось?» «Когда мы стали укладываться спать?» Или когда я набирала ей ванну, а она... Нет, все началось за ужином. Мы погуляли, я посадила яру в детский стул и попыталась накормить ее пюре из брокколи. Ну, такое, в банке. Довольно мерзкое, если честно. А она стала требовать макароны. У меня были макароны. Я их себе на ужин сварила. Но это же я. Я могу такое есть. А она ребенок. Ей полезное надо. И я попыталась все-таки запихать в нее брокколи. Кьяра набрала полный рот и плюнула. Прямо в меня. А я была в фартуке, на котором были нарисованы разные виды итальянских пирожных. Фредерико подарил Татьяне. Короче, Кьярка заплевала этот фартук. Я сняла его тут же и попыталась отстирать, но ничего не вышло. Зеленые пятна словно въелись в ткань. Я втянула голову в плечи, представляя, как развопиться Татьяна. Подарок Фреде, то все? Ладно, я плюнула и поставила перед Кьяркой макароны. И когда она уже их начала есть, я вдруг вспомнила, что у нее после них почему-то начинает чесаться нога. У Кьярки есть небольшое пятнышко на ноге, и когда она съест что-то вроде мандарина, у нее оно краснеет и воспаляется, начинает чесаться. Я говорила Татьяне, но она ответила, что пройдет. У Андрюхи, мол, диатез был гораздо сильнее просто по всему телу, и ничего страшного. Пройдет-то пройдет, но когда? К тому же ярко расчесывает это пятно до крови, и потом сама плачет от боли. Короче, я решила потихоньку от Татьяны не давать ей ни конфет, ни мандаринов. Просто почитала, вы знаете, какие бывают аллергены. О, их столько оказалось, мамочки, бывает диатез от зеленого яблока. И спрятала даже печенье юбилейное и виноград, потому что в них много сахара, а сахар провоцирует аллергию. И стала наблюдать. Так вот, после риса у Кьярки нога не болела. А после макарон пятно увеличивалось и даже какими-то жуткими корочками покрывалось. А сейчас я, балда, забыла об этом, все думала про дурацкий фартук. «Кьяр!» — ласково сказала я. «Может, пойдем смотреть мультик? А я тебе дам рисовый сухарик». Но она покачала головой и продолжила набивать рот макаронными трубочками. Я вздохнула. «Ладно, в конце концов ее мама мне сказала, что ничего страшного». Однако я все же мучилась. Что толку от того, что сказала Татьяна? Нога-то все равно будет болеть. И обсудить не с кем. Андрюха убежал на дело. Дальше было хуже. Кьяра смотрела винни я наполняла ей ванну. Когда я вернулась, то обнаружила, что Кьяра переключила канал с DVD на обычный, телевизионный, и смотрит какой-то жуткий боевик со стрельбой и кровищей. Я вырвала у нее пульт и вытащила батарейки. Она разревелась, стукнула меня и убежала. Я швырнула батарейки на подоконник, они скатились на пол под стойку с телеком, и я встала на четвереньки, чтобы их достать, но моя рука под стойку не пролезла. Дядьки на экране потрясали оружием, видимо, подбадривая меня. Я оглянулась в поисках того, чем бы их поддеть, не дядика а батарейки, но тут из ванной донесся странный звук, словно Кьяра что-то уронила. Я вскочила, просто выключила телевизор, нажав на кнопку. Кьяра стояла на унитазе, зубной пастой в руках. Клубничный. К тому времени, как я прибежала, она уже успела съесть треть тюбика. «Да что же ты делаешь?» В отчаянии воскликнула я, вырвала пасту, вспомнив, что где-то читала, что нельзя вырывать у детей из рук ничего, нужно меняться с ними на другой предмет, схватила к яру на руки. Кусию! пояснила она. От нее пахло искусственной клубникой. Такой химический запах, как от ароматизатора. В голове у меня мелькнула мысль, что клубника тоже аллерген. И вот непонятно, будет ли нога чесаться от зубной пасты. Я все-таки не наблюдала, пока еще вызывает у нее аллергия пасты или нет. Что ж, вот есть такая возможность. Я быстро раздела ее и запихнула в ванну. И только собиралась выйти, разложить на батарее уличные вещи для просушки, как вдруг яра нырнула под воду. У меня все перевернулось от страха. Я подскочила к ней, выловила ее. Кьяра отплевывалась, терла глаза и смеялась. «Я Дефин! Я Дефин!» но у меня в горле стоял комок. А если бы я вышла? И если бы... Боже, пробормотала я. Я, кажется, не справляюсь. В конце концов Кьяра выдернула пробку. Вода вылилась. И я вышла за полотенцем. На минуту. Ну... На две, потому что они одежду не раскладывали по полкам, а пихали как попало, и найти именно полотенце, а не Татьянины чулки или Андрюхин трусняк, было проблемой. И, конечно, когда я вернулась, Кьяра вылила в сток весь флакон Татьяниного шампуня. До конца. А Татьяна ни на чем не экономила, и уж тем более на средствах по уходу за собой. У нее все было элитных марок, как она сама говорила. И этот шампунь можно не сомневаться тоже. «Что ж», — пробормотала я, вытаскивая Кьяру из ванной, «запах тоже стоит вполне себе ничего. Элитный». Но это был блеф. Больше всего на свете мне хотелось сбежать. Да некуда было. То есть было куда, но с кем оставить Кьяру? Это, наверное, и есть настоящая ответственность. И хотел бы драпануть, да не можешь. Сиди себе и пережевывай мысли. Про аллергию от макарон, элитные фартуки, шампуни, боевики на ночь глядя. Прежде всего, про аллергию, конечно. После купания пятно совсем разбухло и выглядело устрашающе. Я нашла в холодильнике какой-то крем. Помазал ей ногу, и вроде пятно уменьшилось. Ладно, вру. Ничего оно не уменьшилось. Но кому-то надо было меня успокоить. А раз больше некому, буду сама себя успокаивать, что ж. Вот так мы добрались до кровати. Мельком я успела разглядеть в зеркале, какое я красномордое, растрепанное чудище. Положила я к Яру и попыталась спеть. А она не петь. Тут-то у меня терпение лопнуло. Не педагогичное дело. Ну и где я теперь? Сижу, как дура, на полу и реву. Тоже, как дура, чего уж там, в плечо двухлетнему ребенку. Зато вдруг двухлетний реветь перестал. Лиса, ты сто! А не ада пакать! А не ада! Она погладила меня по волосам. А не ада пакать! Ты красивая! Я пешила. «Чего? Где я красивая?» «Восы красивые, сказала Кьяра и снова погладила меня по голове. «Как она могла в полутьме разглядеть мои волосы? Да и вранье это, они при любом освещении уродские. Как говорит моя бабушка, я красивая и молодая, и добавляет «со спины ночью». Но вот бывает такое вранье, за которое хватаешься, как за соломинку». «Ладно, прости», — пробормотала я. «Какой-то тяжелый был вечер. Спать-то будем?» «Будем» кивнула Кьяра. «Только ты со мной поези». «Нет», — подумала я, — «лежать с ребенком перед сном неправильно. Можно разбаловать, приучить к тому, что все время кто-то будет лежать. К тому же она большая, почти взрослая, почти три года, а в три года идут в сад. Большие, самостоятельные. К тому же смысл мне с ней лежать? Все равно Татьяна не будет этого делать, и Андрюха не будет. Андрюха лучше умрет». Или превратиться в настоящую скамейку. Короче, это неправильно, неверно, плохо, непедагогично и нечестно. Подумала я про все это и забралась в детскую кроватку. Рядом с Кьярой. Потому что спорить с ней сил у меня уже не было. Звонок. Снилось мне что-то теплое, мягкое и доброе, способное защитить меня от всех бед. Потом что-то разбудило. Я проснулась и поняла, что теплое и доброе — вот оно. Спит рядом со мной, прижав мою руку к своей щеке. За окном было темно, даже фонари не горели. Интересно, уже полночь? Я осторожно высвободила руку, зевнула и лениво подумала, что все дураки, кто боится с детьми рядом спать. Отличное средство для... Дзинь! Звонили в дверь, и я поняла, что именно это меня и разбудило. Андрюха вернулся. Уф. Можно сбежать домой. Если мама еще не легла спать, она меня у подъезда встретит. Это и правда оказался Андрюха. Только вид у него был такой. В общем, я сразу вспомнила про фарту, заляпанный заляпанной зелеными пятнами, а еще как мы с его сестрой рыдали, уткнувшись друг в друга. И еще вот это. Я не знаю, что я с тобой сделаю. Потому что у Андрюхи был как раз такой вид. Словно с ним не знам и что сделали. Шапка на бикрень, краснощеки, тяжело дышит, и косоглазие заметнее, чем обычно. О груди он прижимал тетрадку, большую формата А4, синюю, в кожаном переплете. У меня тут же засосало под ложечкой, и как-то сразу стало понятно, что сбежать прямо сейчас не удастся. Он оглянулся. Кто-то за тобой гонится? — ответил он и снова посмотрел на меня. Ты примерз? Сердито сказала я, и к моему большому удивлению он кивнул. «Ну, хорош!» Я схватил его за руку и дернул, он чуть не упал. «О, Боже, ты что, пьяный?» «Я тогда шатался!» Проговорил он, и я поверила, что и правда как будто замерз, закоченел и принялась втаскивать его в квартиру, подталкивая за плечи, поддерживая подруги. Я вспомнила, что в ванной беспорядок, в кухне кавардак, в гостиной, не знаю что, уже не хватает моего словарного запаса, чтобы как-то описать перевернутую мебель и раскиданные детские одежки, пульт без батареек, куклу без головы. Я усадил Андрюха на табуретку. Он продолжал прижимать к себе большую тетрадь. Я вырвала ее у него из рук, чтобы всучить кружку с чаем, и тут же пожалела, что вырвала, потому что до меня дошло, что это за тетрадь. «Наш классный журнал, вот что». «Последнее испытание». «Ну и зачем он тебе?» спросила я сурово, поставив руки в боки и, конечно, безо всякого чая. «Ну, он не мне. Он им». Андрюха кивнул на дверь, словно у него в прихожей переминались с ноги на ногу Фокс и Алаша. «А им-то зачем?» «Ну, Фокс хочет что-то исправить?» «Ага. Сам?» «Ну, тебя заставит?» «Не знаю». «Ну уж не будет руки марать?» «Во мне назревала ярость». «Да что это за семейка такая? Бестолковая? Абсолютно! Что же они мне все на голову падают со своими проблемами? Вот еще не хватало, чтобы влетела Татьяна с рыданиями, заявив, что ее бросил Фредерика, и мне придется переться и их мирить. Хотя она вряд ли влетит, если только на самолете. Она же в небе сейчас как раз». Я принялась собирать со стола грязные тарелки. Взяла губку, налила на нее чистящее средство, чтобы помыть посуду и заодно открести мерзкую брокколи со стены. И вдруг Андрюша сказал... «Давай его с балкона скинем». «Фокса?» «Да нет же, журнал». «Лучше уж вернуть». «Не, слушай. Когда я спустился вниз, то охранника не было. А как вышел на улицу, то увидел, что в учительской свет зажгли. Они, наверное, все уже поняли». «Угу, тебя сняли скрытой камерой». «Да шучу, шучу», — добавил я, заметив, как он побледнел. «Давай все же с балкона». «А как же Фокс? Как ты попадешь к нему в компанию, если не пройдешь испытания?» «Я больше не хочу туда». — выпалил Андрюха, — потому что, знаешь, в фильмах кого-то заставляют что-то делать, он терпит, терпит, а потом отказывается и говорит, это уже слишком для меня, я не такой, и идет все крушить, со злодеями драться. А я вот понял, что я не такой, не до, а после. Что мне теперь делать? — Уж не драться со злодеями, — вздохнула я, наклоняясь за Веником и Совком. — Пойдешь? — спросила меня совесть. — А что мне остается? Буркнул я в ответ. «Правильно!» — согласилась совесть. «Но вообще я с тобой согласна. Семейка того. Не фонтан!» «Ты куда?» — встрепенулся Андрюха, когда я поставила на место веник и взяла со стола журнал. «Пойду отдам». «Фоксу? Точняк! И пусть делает с ним что хочет!» Я закатила глаза. «Андрюха! Вот уж чего я не допущу, так это того, чтобы Фокс сделал с журналом то, что хотел». «Так, короче, я пошла. А ты следи за яркой. Если заплачет, полежи с ней. Она на ночь насмотрелась. Э, э, Ерунды. И смотри, чтобы она не чесала ногу, понял? А как я буду смотреть? Ну, рядом встань и смотри. А долго сидеть? Слушай, как живой скамейкой быть, так это, пожалуйста? Нет уж, дружище, побудь-ка живым торшером».